Паффин Кафе благодарит Юрия Соломина, автора рассказа Пекло, за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Юрий Соломин, Пекло. Демьян лениво повел мышкой, возвращая на экран рабочую схему. Таблицы, графики, поступление, расход — все в пределах нормы. Иначе умная автоматика уже уведомила бы кого положено. До конца рабочего дня еще долго он развалился в кресле, нагло забросив копыта прямо на стол и думая о предстоящем вечере. Сегодня он собирался сводить Микаэлу в чёртовый пруд. Этот новый ресторан по слухам один из лучших в округе. А стоило подумать о ней, как рабочее настроение окончательно покинуло Демьяна. Микаэла была страстной как дева-лица, и мысли о ней не давали сконцентрироваться на работе. б е з д е л ь н и ч а е ш ь и тебе ли не хворать? – ответил он для него поднимаясь. Дежурю не видишь что ли? Хреново дежуриш. ь Судя по сводкам, у нас п о с т у п л е н и е уменьшилось. Знаю, на полпроцента все в границах сезонных колебаний. А когда ты заглядывал в аналитику, не отставал ли и продолжил, не дожидаясь ответа. У нас полностью прекратилось поступление с одной из планет, и прекратилось очень давно. Именно за счет этого мы теряем полпроцента. Интересно. Демьян пробежался по клавиатуре, выводя информацию на экран. Ни звезда, ни сама планета, ни е ё о б и т а т е л и не являлись чем-то из ряда вон. Как же они смогли отказаться от Дани? Короче, Ли явно не собирался давать ему время на раскачку. Ситуации заинтересовались наверху. Так что готовьте анальную смазку, аналитики, хвостом вас полбу. Можно подумать, тебя это не коснется, проворчал Демьян, но Ли уже вышел из кабинета. Небольшой з в е з д о л ё т вынырнул из космических глубин, сбросив скорость, замер в паре миллионов километров от некогда синей, а ныне серо-оранжевой планеты. Корабельные сканеры начали получать информацию, которая моментально обрабатывалась. Через четыре минуты начался процесс вывода экипажа из анабиоза. Несмотря на мощнейший искусственный интеллект, принятие р е ш е н и я по традиции оставалось за живыми существами. Веряя в себя после анабиоза, командир просмотрел отчет ы и, усмехнувшись, закрыл глаза. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы восстановить мысленную связь со своим оставшимся на материнской планете симбионтом. Мы нашли их, передал он. И в следующую секунду вся информация, добытая разведчиком, стала доступна на его родной планете. Радары засекли угрозу. В какой-то сотне тысяч километров от поверхности стали появляться неопознанные корабли. Они не остались незамеченными, и на трех охраняющих планету звездных базах в з в ы л и сирены. Боевая готовность. Из покон веков местные жители были прирожденными воинами. И хотя их давно никто не атаковал, и они отвыкли от реальной опасности, стоило з а в ы т ь сиренам, как элитные подразделения были подняты по тревоге. Кто это пальцы гнет? Опять верхние пожаловали? – спросил командир одной из звездных крепостей. Не думаю, – ответил помощник, но не явно не с дружеским визитом. Корабли незваных гостей приближались, выглядели серьезно, шли без опознавательных знаков. Начали разворачиваться в боевой порядок, и защитники сразу открыли огонь на уничтожение безо всяких предупредительных выстрелов. В сторону гостей полетели тысячи ракет и энергетических импульсов, но никакого видимого результата это не произвело. Интересно, что у них за броня, произнес командир. Но узнать ответ на свой вопрос ему не довелось, потому что вражеские корабли ответили. Не было каких-либо красивых эффектов. Темноту космоса не разорвали в с п ы ш к и лазерных лучей, но космическая база, бронированная сфера размером с небольшой планетоид, взорвалась и на некоторое время в небе над планетой вспыхнуло второе солнце. Не теряя скорости, атакующие начали огибать планету, приближаясь к остальным базам. т я е л и отчаянный огонь, но их оружие было бесполезно, и через несколько минут обе крепости разделили судьбу первой. Уничтожив планетарную защиту, корабли замерли, а из бескрайнего космоса начали появляться огромные темные сферы. В подземном командном центре было не протолкнуться. Сотни пар глаз п р и к о в а н ы к мониторам, пальцы бегают по клавишам, отдаются приказы. Уничтожение баз шокировало защитников, но они быстро оправились от потрясения. Мощный флот, произнес Демьян. Похоже, сейчас разнесут тут все. Хорошо, если так, ответил л и Сам знаешь, есть вариант, похуже чем уничтожение планеты. Думаешь, будут десантироваться? Искренне удивился Демьян. Сюда. Отставить разговоры! Рявкнул один из генералов. Какова вероятность высадки? Тем временем пришедшие на смену боевым кораблям темные сферы разделились на сотни миллиардов осколков синхронно полетевших к поверхности. Стоило осколку похожему на длинную сигару коснуться земли, он ввинчивался в камень и быстро исчезал под землей. Все-таки высадка, прошептал Демьян с ужасом. Тревога, код черный, повторяю, код черный, заорал генерал в микрофон. Отовсюду из ущелий в мрачных скалах и трещин в земле из лавовых озер выползли жерла пушек, и противовоздушные силы обороны открыли огонь. Огромное количество сигар уничтожалось в воздухе, но немало их часть все-таки достигала поверхности и исчезала под землей. Погружаясь в грунт, сигары практически не замедляя движения, проникали все глубже в камень, проходя сквозь твердую породу, как нагретый нож сквозь масло, и оставляя за собой д л и н н ы й т о н н е л ь Один за другим они доходили до слоя магмы и з а м и р а л и Пока ПВО огненной планеты пыталась остановить копателей, боевые корабли а г р е с с о р в н о в ь о ж и л и Воспользовавшись тем, что обороняющиеся вынуждены были демаскировать себя, космические крейсеры открыли прицельный огонь, и поверхность планеты потрясла серия взрывов. В считанные минуты ПВО была уничтожена. Кто это? На верхних не похоже. Конкретно никому не обращаясь, спросил генерал. Это могут быть популусы, решил с я д е м ь я н От них перестало поступать дани. Добавил он, робея перед взглядом у з к и х глаз. Они могут знать. Генерал смотрел в упор, и Демьян почувствовал, как начинают дымиться волосы. Да, выдохнул он. Я читал архивы, когда начались перебои с поставками. Туда посылали проверяющих и миссаров, но все наши посланники бесследно исчезли. в а ш у мать! Проревел генерал. И мы узнаем об этом только сейчас? Никто не ответил. Ситуация на орбите снова изменилась. Подошли очередные транспорты и новые капсулы полетели к поверхности. Теперь к уже знакомым сигарам добавились большие цилиндрические устройства. Точно попадая в проделанные сигарами дыры, они быстро погружались. Дойдя до слоя магмы, они резко удлинялись, превращаясь в трубки диаметром около двух метров и пробивали путь к Мантии. Поверхность такой трубки была охлаждена до абсолютного нуля. И процессы, происходящие в магме, начали замедляться, стоило раскаленной лаве встретиться с подарками сорбиты. Она каменела, укрепляя и без того очень прочный проход к ядру. Цилиндры падали четко один за другим и, соприкасаясь друг с другом, соединялись, удлинялись, все глубже проникая в глубь огненной планеты. Они строят проходы для десанта, активировать защитные руны и ловушки, гвардию на защиту хранилища, – проревел генерал. И через несколько секунд практически все подземные коммуникации разделились перегородками мощными плитами, усиленными защитными рунами. Тем временем цилиндры сумели проделать проходы в магме и добрались до ядра. Поверхность планеты представляла собой смесь пепла, песка, камней и лавы и абсолютно не годилась для проживания. Но внутри планеты был построен огромный многоуровневый и густонаселенный город. И именно он был целью загадочных пришельцев. С орбиты падали все новые подарки и исчезали в проделанных проходах. Потолок зазмеился трещинами, посыпалась каменная крошка. Началось. Выдохнул Демьян, не отводя взгляд от монитора. Треск и грохот все усиливались, из потолка начали выпадать довольно крупные камни, и вскоре вслед за ними появились первые гости. Падая на пол, механизмы трансформировались в подобие металлических пауков. Они словно тараканы расползались по коридорам, скапливаясь около бронированных плит, защищающих остальной подземный мир от незваных гостей. Раздались первые взрывы, но тут заработали защитные руны. Весь верхний уровень, все места, куда проникли незваные гости, буквально залило адским пламенем и разрушающим излучением. Пауки начали сгорать один за другим. Руны и встроенные в стены лазерные пушки прекрасно справлялись с угрозой, несмотря на огромное количество пауков и постоянный приток новых гостей. Все они уничтожались, не успевая ничего сделать. У обороняющихся появилась надежда, что атака захлебнется. Руны обладали практически неисчерпаемым ресурсом, так как подпитывались прямо из центрального хранилища и не ослабили бы плотность огня даже через тысячу лет. И если у нападающих нет в рукаве джокера, то они останутся с носом. Пока первая волна атакующих гибла в огненных смерчах, сквозь прогрызенные проходы начали падать новые устройства. Внешне они напоминали гигантские ртутные капли. Как только они касались пола, сразу растекались на нанометровыми лужицами и растекались по полу и стенам верхнего уровня. Будучи необычайно текучими, лужицы просачивались в самые микроскопические щели, постепенно проникая внутрь каменных стен. И вскоре новая серия взрывов потрясла подземелье, но на этот раз атака оказалась эффективна. Стены трескались, рассыпаясь, линии образующие руны прерывались и те теряли свою силу. Мы потеряли верхние уровни. Голос Альмат, а одного из высших военных советников, был тих. В узких желтых глазах не было страха, и лишь легкое подергивание хвоста выдавало то, насколько он напряжен. Что ж, усмехнулся генерал. Если они умеют входить в п я т о е и з м е р е н и е то скоро тут станет по-настоящему жарко. Думаете, их цель центральное хранилище? Альмат посмотрел на генерала и провел острым языком по губам. Уверен, слишком уж они вложились в это вторжение. В аналитическом центре было слишком много высоких чинов, и пока начальники обсуждали план действий, Демьян забился в уголок, наблюдая за происходящим на экране небольшого лэптопа. Он не мог отделаться от ощущения, что пока они видели только цветочки, и старался не думать о моменте, когда появятся ягодки. И так уж вышло, что именно он первым заметил нового гостя. Большая круглая капля упала на пол, начала трансформироваться. Несколько секунд и шар превратился в гуманоидного пришельца. п о л у п у с с изумлением выдохнул Демьян, глядя на него. Все-таки это их десант. Все, кто находился в командном центре, как по приказу уставились на существо. Оно казалось довольно хрупким и действительно напоминало жителя бывшей подконтрольной планеты. Что-то тут не... Начал Альмат, но договорить не успел. Существо подняло глаза на стену, туда, где были расположены оставшиеся руны слежения, и, казалось, посмотрело прямо на сидящих в командном центре. Повинуясь какому-то импульсу, Демьян захлопнул крышку лэптопа и даже зажмурился. Раздался тихий свист, а затем громкий хлопок. Почти все, кто находился в помещении, повалились на пол, закрывая руками головы. В следующий миг погасли все мониторы и наступила тишина. Демьян встал с ужасом, глядя на коллег и гостей. Несколько парней пытались встать, кто-то тихо п о с т а н о в а л но большинство не двигалось. А вокруг их голов растекались темные пятна. Ну и силища, прошептал Демьян и, стараясь не поворачивать голову в сторону мертвых мониторов, добрался до резервного пульта. Включать. Демьян подскочил от неожиданности и повернулся. Генерал медленно поднимался, покачивая рогатой головой. Включай общую связь, повторил он. Нам надо защитить дорогу к хранилищу. Выгрузка десанта продолжалась. В коридорах цитадели появлялось все больше войск вторжения. Одна за другой падали двери, а инопланетяне захватывали сектор за сектором. Дроны, андроиды, лужи, пауки и многое другое р а с п о л з а л о с ь р а з л е т а л о с ь по коридорам и несло за собой смерть. Верткие, бронированные, оснащенные лучевым и стрелковым оружием, взрывчаткой они выкашивали защитников стационарной защитной установки и роны. Гибли в ответном огне, но упорно продвигались к центру. Они знают. Генерал стукнул рукой по столу. Знают дорогу к хранилищу, идут по пятому измерению. Надо бросить все силы на защиту, нельзя п у с т и т ь их внутрь. Да, такующие медленно, но уверенно двигались к центру огненной планеты, туда, где находился единственный путь к спрятанному в иной плоскости источнику адской силы. Генерал был прав, нападающие знали, куда идти, знали, что уничтожать планету путем бомбардировки с орбиты бессмысленно. Находящиеся в ином пространстве хранилище не пострадает, а вход в него будет уничтожен. И потому захватчики решились на штурм некогда неприступной твердыни. Впрочем, защищающиеся уже полностью оправились от н е о ж и д а н н о с т и и наконец-то начали давать достойный отпор. Тут возле самого сердца планеты абсолютно каждый миллиметр пространства был превращен в смертельные ловушки. р у н ы огня и разрушения вполне гармонично соседствовали с лазерными пушками и огнеметами, а элитные демонические подразделения наконец-то организовались и заняв свои места, встретили нападающих, как положено встречать незваных гостей. На подступах к хранилищу атака захлебнулась: летающие, ползающие, бегающие механизмы оказались неспособны преодолеть стену огня и погибали быстрее, чем десантировались новые. Не помогали и капли, взломавшие верхние этажи. Тут возле центра силы никто не мог тягаться с адской армией. Должны отбиться, ухмыльнулся генерал. Они не пройдут сто последних шагов. У Демьяна было свое мнение на этот счет. Он не мог забыть странного существа, одним взглядом уничтожившего почти всех, кто находился в центре. Но спорить с генералом не собирался. Пока защитники сжигали дронов и роботов в коридоре, ведущем к х р а н и л и щ у появилось существо, уничтожившее аналитиков. Оно медленно двигалось вперед, и оно было не одно. Еще восемь таких же гуманоидов следовали за ним. Существа шли вперед, огонь не брал их, пламя б е с с и л ь н о опадало, не достигая цели. Лазерные лучи скользили по светлой коже, руны плавились вместе со стенами. Один за другим гибли бойцы. Вот группа существ в окружении уцелевших дронов добралась до центра коридора и замерла. Демьян, наблюдавший за всем этим, понял, сейчас случится беда. Их было всего девять, тут в адских подземельях чужого мира, но за этой девяткой стояла вся мощь родной планеты. Огромное расстояние не могло помешать им чувствовать своих симбионтов и получать через них поддержку миллионов собратьев. Стены расплавились, усиленный заклятиями твердейший камень не смог удержаться против силы, заключенной в этих существах. Постепенно сопротивление защитников стихло и наступила тишина. Приступаем. Под взглядом существ, отделяющих хранилище от внешнего мира, многотонная дверь начала выгибаться, з а з м е и л а с ь трещинами и тихо осыпалась металлической крошкой. Внутри царила тишина. Хранилище выглядело бесконечным, да оно и было таковым. По правой стороне от вошедших располагались небольшие двери, каждая из которых вела отнюдь не в сказочную страну, а в свой жуткий мир непрекращающихся кошмаров. В каждом из таких миров т о м и л и с ь мириады существ. Мы добрались, улыбнулось первое существо. Это был успех. р и ш л о с ь пройти долгий путь, чтобы добраться сюда, и десантирование внутрь адской планеты было лишь малой частью этой дороги. Из покон веков они, как и множество иных разумных существ, выдумывали себе богов и демонов, наделяя эти сущности невообразимыми и страшными способностями. Они исправно платили дань собственными душами, идя на поводу своих страхов и слушая духовных наставников всех мастей, сполна получая все. Что сами выбирали. Шли годы, предрассудки и страхи оставались в прошлом, превращались в предания. И тогда, видя уменьшение притока свежих душ, адская энергетическая компания принялась действовать как обычно, посылать на некогда подконтрольную планету своих эмиссаров. Механизм был отточен и не подводил тысячи лет. Адская сущность вселялась в тело туземца, подавляла его разум и волю и после быстрого сбора информации любыми способами старалась увеличить количество адептов. А так как комиссары всегда работали большими группами и за их плечами был опыт веков, их работа всегда приводила к успеху. Но в этот раз к о с а нашла на камень. Проникновение в чужие тела происходило так же легко, как и раньше. Но вот дальше демоны вдруг понимали, что не могут взять контроль над туземцами. Наоборот, они сами оказывались на положении безвольных пленников. Именно от миссаров узнали об адской планете, о миллиардах томящихся там предков, выяснили, что сама планета лишь декорация, хранилище, источник бесконечной энергии находится в неком пространстве и может быть отключено лишь изнутри. И тогда п о п у л у с ы как их называли воду или люди, как они называли себя сами, начали готовить спасательную операцию. Вы готовы? нарушил тишину голос первого человека. Да. Тишину прорезал резкий неприятный звук давно не смазанных механизмов. Раздался какой-то едва слышимый полный тоски стон, а потом пол и стены задрожали, завибрировали. Отходим, приказал первый, и девятка начала отступать туда, где пятое измерение пересекалось с обычным пространством, туда, откуда они могли телепортироваться на свои корабли. От, пал. Отчет командующего был сух и безэмоционален. Мы уничтожили адское хранилище и освободили души, после чего планета разрушилась и вход в мир губку закрыт. Отличная работа, командующий. Возвращайтесь. Или у вас есть какие-то особые пожелания? Нет. Разве что... А у вас случайно нет координат Рая?